До сей поры пощажен. Однако же это была греховная радость. И когда по ночам он думал о том, что стольким истинным христианам суждено претерпеть смерть и мучения во имя святой земли, пока он со своими испанцами благоденствует, его охватывал такой жгучий стыд, что он вставал с постели и ложился спать на голой земле. Скорбь его о всеобщем бедствии усугублялась огорчением из-за дона Альфонсо, его духовного чада. Каноник любил Альфонсо, как младшего брата, а лучезарный рыцарь и король глубоко огорчил его. Начиная свою летопись, Родриго заранее предвкушал, что завершит ее описанием правления своего возлюбленного питомца и духовного сына. Он подыскал уже слова, какими обрисует сущность Альфонсо, восьмого этого имени. Ясный ликом, крепкий памятью, сильный разумом. И вдруг его Альфонсо так неслыханно и гибельно уронил себя, погряз в техчайшем грехе, в одном из коренных главных грехов, Третьем по счету смертном грехе. Смертными грехами считаются в религиозной традиции идолопоклонство, прелюбодеяние и убийство. Здесь имеется в виду прелюбодеяние. Его Родриго обязанность побудить Альфонсо к раскаянию на деле, ибо оно только и может спасти короля, От духовной смерти. Однако Родриго хорошо знал человеческую душу и видел, что грешник одурманен пряным запахом греха, и всякое увещевание будет тщетно. Канонику оставалось только молиться за Альфонс. Когда он предавался умерщвлению плоти, ему временами что он частично искупает вину Альфонс. Правда... Смертному не пристало дерзновенно уподобляться Спасителю и брать на себя грехи другого человека. Каноник сознавал это, и все-таки в его самобичевание прокрадывалась такая утешительная ересь. Хотя налагаемые на себя покаяние по существу не давали Канонику ничего, кроме чувства исполненного долга, Зато в эти благодатные часы он ощущал сладостную неземную легкость. Тело его как будто исчезало, всё земное растворялось, и он вкушал чистое блаженство, сотканное из духа и Бога. Он уже совсем было потерял надежду спасти короля от духовной погибели. Как вдруг в одну из минут такого восторга... Все его сомнения рассеялись. Он почувствовал, что его молитвы услышаны. Из самых недр души поднималась уверенность, что в нужную минуту Господь вложит ему в уста нужные слова. Это вновь обретенное упование не поколебалось и после того, как архиепископ призвал его к ответу. До каких пор будешь ты спокойно созерцать, что твой духовный сын Альфонсо погрязает в нечестии?» Накинулся на него Дон Мартин, и прежде чем он успел ответить, продолжал. «Вспомни, как Финаес, сын сына Ааронова, ополчился на человека, прелюбодействовавшего с мадьянитянкой». Каноник Задумчиво поднял на него взор и ответил спокойно, с едва уловимой улыбкой. — Неужто Богу угодно, чтобы я вонзил копье в чрево королю, нашему повелителю и донь Яракель? — Ты понимаешь, что я говорил лишь иносказательно, — гневно возразил архиепископ. — Однако же запомни, усердия у тебя не видно. — — Я уповаю на Бога, — сказал Дон Родриго. — В нужную минуту он внушит мне нужные слова. Архиепископ понял, что от Дона Родриго больше ничего не добьешься.